Глава 12 ирейн это хорошо, что вы сегодня в брюках. Пора включаться в эксперимент». С азартом в голосе начал декан, стоило мне появиться на пороге лаборатории. «Про брюки не очень хорошо сейчас прозвучало». Негромко пробубнила моя дуэнья, чтобы слышала только я. Но профессор Клеренс, полностью погруженный в свое исследование, и так бы ничего сейчас не услышал, кроме себя. На столе помимо инструментов, горки голубых камней и зеркальных пластин, лежало большое металлическое блюдо. Бортик его по окружности украшали письмена на неизвестном языке. По четырем сторонам блюда были впаяны колбы с каким-то порошком, имеющим голубые прожилки. Между этими колбами профессор крепил длинные извивающиеся провода, укладывая их по кругу. Я выдрузила ведёрко с рыбкой в центр стола, чтобы дяде все хорошо было видно и не пришлось из угла покрикивать. Он, как обычно, болтался на поверхности воды и подсматривал. «Если я правильно помню, вы неплохо левитируете. Именно поэтому я решил привлечь вас к участию. Если устройство не сработает и упадет, вы сможете зависнуть и не разбиться». Продолжил декан. «А если я не успею зависнуть? Мне не доводилось испытывать себя на скорость реакции». Это мы сейчас быстро проверим. Воодушевленно заверил меня Алекс Клеренс, а я невольно попятилась. Но-но-но! Полегче. У нее на попечении недееспособный родственник. Важно заявил Эдди. Я не позволю рисковать жизнью Эрейн. Теперь уже профессор не мог не обратить на него внимания. Взгляд голубых глаз сосредоточился на ведре отставив сторону изобретения декан обошел стол пытаясь рассмотреть эдди со всех сторон но тот синхронно поворачивался вслед за ним потрясающе наконец-то проговорил алекс останавливаясь около меня я еще в библиотеке заметил что у вас необычная рыбка никогда не сталкивался с говорящими экземплярами где вы его раздобыли ах да и вы еще должны мне рассказать зачем ему в архив Декан наклонился вперед, поднося лицо ближе к удивительному экземпляру. Потом предсказуемо потянул к нему палец, рассчитывая потрогать и убедиться, что он живой. Но как всякий уважающий себя человек, Эдди подобной фамильярности не любил, поэтому он выждал момент и, открыв пошире рот, вцепился в мужской палец. Насколько я успела за это время узнать анатомию золотой рыбки, особо больших или острых зубов у него не было. Однако и те, что имелись, позволили повиснуть на кончике пальца, мыча что-то нравоучительное. «Эдди, брось бяку, как ты себя ведешь? Произнесла я максимально строго, при этом с трудом сдерживая смех. Настолько комично выглядела эта парочка. «Что?» Воскликнули они одновременно, посмотрев на меня. При этом стоило дяде открыть рот, как он сразу плюхнулся обратно в воду. «Вы назвали меня бякой?» Удивился декан, но смешинки в его глазах говорили, что он именно удивлен, а не обижен. Как я себя веду! Возмутился дядя, стоило ему вновь оказаться в аде. А воспитание этого молодого человека тебя не смущает, тыкать пальцами в посторонних. Простите, не хотел вас обидеть, усмехнулся профессор Клеренс, переводя взгляд на ведерка. Однако я все еще жду ответа на свои вопросы. Я замялась, не знаю, с чего начать. А Эдди словно специально ушел на самое дно, отказываясь мне помогать. Только смотрел наверх, сквозь толщу воды. «Понимаете?» — неуверенно начала я, не зная, можно ли довериться профессору. «Эдди не совсем рыбка. Когда-то он был человеком, но с ним произошел несчастный случай, в результате которого его душа внезапно осталась без тела». «То есть он умер?» — уточнил Алекс. «В каком-то смысле да», — произнесла я очевидное. Но это случилось так резко и неожиданно, что его жизнелюбивый дух, прежде чем покинуть этот мир, проник в ближайший живой сосуд и смог обосноваться там. С тех пор Эдди обитает в теле рыбы. А, говорить он начал сразу. Насколько я знаю, нет. Но когда мы с ним познакомились, он уже раздавал советы направо и налево. Из ведра вылетела струя воды и капельками опала обратно. «Кажется, вечером мне предстоит прослушать лекцию о своем поведении, если я не успею придумать что-то отвлекающее». «Очень интересный экземпляр», — задумчиво произнес Алекс. «А какой простор для изучения? Человеческая душа в нечеловеческом сосуде. Какое поле для экспериментов?» «Но-но-но! Не позволю над собой экспериментировать!» Возмутился Эдди, выныривая на поверхность. «Да экспериментировался уже. Хватит!» «А как вы погибли в результате эксперимента?» — догадался декан и задумчиво потер подбородок. «А теперь врветесь в архив, чтобы найти какие-то документы. Так-так-так». так Еще одно слово!» — пробулькал Эдди. «И я тебя замочу!» От волнения произношение давалось ему с трудом, но чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, дядя набрал полный рот воды, так что щеки раздулись. И направил губы трубочкой в сторону профессора Клеренса. Угроза подействовала, Алекс решил сменить тему и перешел к другому краю стола, где оставил свое изобретение. И Рейн, это блюдо я снабдил колбами с каменной породой. При определенном давлении в ней активируются магические свойства, способные удерживать ее на весу. Суть эксперимента поднять это блюдо в воздух, потом увеличить вес, который наше изобретение сможет выдерживать. Но самое важное — это заставить его двигаться по воздуху в нужном направлении. «Летающее блюдо?» — скептически уточнила я, не очень понимая, для чего нужно такое странное изобретение. «Вы хотите, чтобы еда из столовой сама перелетала на праздничный стол?» рейн смотри шире. Я хочу изобрести аэромобиль, чтобы можно было перемещаться не по земле, а по воздуху». «Хм, звучит интересно», — поддержала я. Даже Эдди увлекся идеей Алекса и больше не целился в него водой. «Не только интересно, но и практично. Только представьте, не нужно дорог, никакой тряски. Взмыл воздух и полетел, куда глаза глядят». «Главное не упасть». Невольно вырвалось у меня. «Вот для этого мне нужен мак воздуха, чтобы проверять эту функцию». Декан схватил свой поднос и аккуратно опустил на пол итак садитесь или вставайте как вам удобнее да почувствую себя главным блюдом ставил дядя свой комментарий но поймав мой укоризненный взгляд провел плавником по губам как бы закрывая их на замок сначала проверяем принципиальную возможность этой летающей тарелки левитировать пробормотал себе под нос декан покрутил какую то пимпочку и его устройство действительно поднялось над полом примерно мне до колена отлично «Теперь, Рейн, дайте мне руку и становитесь в центр блюда». Поддерживаемая Алексом, я аккуратно ступила на его изобретение. Блюдо покачивалось немного, но в целом держало мой вес. Я себя чувствовала, как в лодке на нашем озере. Чарльз тогда решил меня поразить, устроив романтическое катание. А я не знала, что на воде нужно вести себя очень осторожно. Именно после того случая, лорд Присле догадался об ухаживаниях секретаря лорда Эвенша, и у нас состоялся первый серьезный разговор. Как круто изменилась моя жизнь с тех пор! Стоило мне привыкнуть к ощущениям, как профессор Клеренс продолжил эксперимент. Летающая тарелка, как он стал его называть по аналогии с детской деревянской игрой, то поднималась выше, то замирала прямо над полом. Попытки заставить ее двигаться в горизонтальной плоскости и сделать хоть кружок по лаборатории. Пока не увенчались успехом, но и это достижение декан считал значительным. Прежде чем отпустить меня домой, Алекс предложил выпить чай с печеньем и цукатами. Профессор, я вот подумала, когда вы изобретете этот аэромобиль, вы же не остановитесь на одном устройстве? А, -а, а, вы тоже захотели себе экземплярчик летающей тарелки. Рассмеялся он, от стал выглядеть как сорванец. Поняли? Над каким важным изобретением мы с вами работаем? но для массового производства нам пока очень далеко». С последними словами взгляд его потускнел, а плечи поникли. У меня появилось непреодолимое желание обнять мужчину и заверить, что все будет хорошо. Мы справимся со всеми трудностями. Пришлось даже тряхнуть головой, отгоняя наваждение. Кажется, я загорелась идеей этого изобретения сильнее, чем думала. «Дело в том, что для полетов нам потребуется еще больше пигматитов, а это довольно дорогое удовольствие». «Неужели университет вам не поможет?» — поинтересовалась я. От ведра донесся раздраженный всплеск. Видимо, дядя в ситуации разбирался не хуже и в помощь ректора тоже не верил. «Наша Альма-Матра не всесильна, вы не поверите. я сам пытался решить вопрос с доступом к рудникам, которых в мире пока известно не так много». «Даже готов был пожертвовать матримониальными планами. Но удача оказалась не на моей стороне». Алекс тяжело вздохнул, а потом посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся. «Хотя, как знать, высшим силам виднее, как должна сложиться наша судьба. Во всяком случае, сейчас я ни о чем не жалею». Допив остатки чая, он принялся убирать со стола, а я пыталась разгадать смысл его слов. Какая-то мысль крутилась на краю сознания, не давая ухватить себя за хвост. Матримониальные планы это же он про бы? Время в лаборатории пролетело незаметно. Когда мы с Эдди вышли на улицу, территорию универа уже окутали сумерки. По аллее, ведущие от исследовательского корпуса к студенческому общежитию, плясали причудливые тени, разгоняемые одинокими светлячками. И те и другие прятались в начинающие желтеет листве деревьев и кустарников. По очереди выскакивая на дорожку. Я шла в задумчивости, постоянно прокручивая в голове последние часы, проведенные в компании профессора Клеренса. Профессора. Я поймала себя на мысли, что все чаще называю его Алексом. Конечно, не слух, а размышляя о чем-нибудь. И все больше проникала симпатия к этому мужчине. Мне нравилось, как скрупулезно он вникает в суть происходящих процессов, как позитивно реагирует на неудачи а его спокойствие в общении со студентами выше всяких похвал. Сколько раз ему от нас доставалось, и всегда он невозмутимо улыбался. Внезапно мое внимание привлекли голоса, раздававшиеся чуть в стороне от дорожки. До общежития осталось несколько шагов, поэтому я была спокойна. Если что, добегу. Стоило прислушаться, как стало ясно, что у кого-то тут свидание. А когда в женском голосе я узнала любимую подругу, даже споткнулась от неожиданности. «Капелька, но чего ты ломаешься? Это будет круто!» Если я правильно узнала этот голос, то Клифф на что-то подбивал Нинель. «Я уже обещала Ирэйн, и слово свое обратно не возьму». Сурово произнесла водница, и я просила не называть меня так. «А как тебя называть?» — усмехнулся парень. «Если ты макводы, «У меня имя есть, но если ты не в состоянии его запомнить, то нам не о чем разговаривать». Нинель явно собиралась выйти из укрытия, а на меня напала паника, ведь подруга увидит, что я подслушивала. Но и куда-то спрятаться я уже не успевала. Однако мне повезло. Далтон не собирался так быстро отпускать свою визави. «Я утром провожу тебя в столовую», — донесся его голос. «Зачем? Я уже не одну неделю туда хожу самостоятельно и запомнила дорогу». «Раз ты не хочешь со мной тренироваться и участвовать в турнире...» Клифф многозначительно замолчал, а у меня невольно жались кулаки. «Так вот, чего он добивается. Хочет разбить нашу пару. Я не смогу так быстро найти замену Нинель, и меня поставят с таким же неудачником». Сдерживаясь с последних сил, чтобы не подойти к ним и не надеть хулигану ведро на голову. Я стала потихоньку отступать в сторону общежития. «Не раздувай угли, Далтон!» — развеселилась подруга. «Я пока не дала согласия с тобой встречаться». Очень уж твое предложение. Она запнулась, видимо подбирая слова. На тот парень ее опередил. Лесная! Лилейным голосом произнес он. Именно поэтому мне обычно сразу говорят да. Не ломайся, капелька. Раз я раздуваю угли, то ты уже на меня запала. Угли без огня не бывает. Вот наглец! Донесся до меня восторженный булькэдди. Я в этот момент подумывала о том же самом, только мне хотелось с ней восторгаться а совсем наоборот». «Напролом идет. Кстати, и нам пора побыстрее уходить отсюда, а то я скоро и не им покроюсь. Летние вечера остались в прошлом. Холодает». Пришлось согласиться с предложением Эдди, пока меня не застукали на месте преступления. Обошлось. За дверью нашего корпуса я скрылась первая и быстро поднялась в свою комнату. Однако не прошло и десяти минут, как в дверь постучали. «Ирейн, можно к тебе?» донесся голос подруги заходи открыто откликнулась я и поднялась чтобы сделать нам чай о горяченькая это хорошо произнесла Нинель, устраиваясь на стуле а то я так продрогла весь день тепло стояло а стоило солнце скрыться и все кстати чем ты занималась вечером что умудрилась продрогнуть ты мне так и не рассказала поинтересовалась я ставя перед подругой чашку ничего особенного Отмахнулась она и сделала глоток чая. Под сердцем словно заколол неприятный буравчик из-за того, что Нинель утаивает правду. Негодяй Далтон Клифф пытался поссорить нас, переманив ее на свою сторону. Это очень даже особенное. В памяти всплыл образ Виолетты. Когда-то я считала ее своей лучшей подругой, и только спустя время, на расстоянии, стала понимать, что Летя скрывала от меня свое истинное лицо. Звоночки были всегда. Даже в день моего отъезда она вела себя очень странно, но погруженная в себя — свои проблемы. Я все игнорировала. Только нахождение среди ровесников, а главное — появление настоящей подруги, способной разделить со мной трудности и печали, заставило пересмотреть многое в прошлом. Рано или поздно я вернусь в родной дом и уже сейчас могла точно сказать, что Виолетта не переступит его порог вместе со мной. «Нет, я не могу молчать. Кое-что случилось». Вырвал меня из грустных размышлений голос Нинель. Подняв на нее взгляд, я невольно улыбнулась. Я в ней не ошиблась. «Не волнуйся, вместе мы все решим». Успокоила я ее. «Рассказывай». Нинель набрала в грудь побольше воздуха, видимо, собираясь с мыслями, и выпалила. «Далтон хочет разбить нашу пару на турнире. Он предложил мне выступать с ним». «И что ты ему ответила?» Осторожно поинтересовалась я. Больше всего боялась, что сейчас она скажет, что решила выступать с ним. А ведь мы уже купили парные костюмы, начали потихоньку готовиться, продумывать тактику. В глубине души я понимала, что у воды с огнем может получиться очень яркое выступление, если они будут заодно. Но и мы с Нинель уже многому научились. И в то же время честность подруги меня тронула. Я поняла, что готова принять ее выбор, даже если он будет не в мою пользу. Конечно, я ему отказала, возмутилась она, как будто могло быть иначе. Матушка всегда говорила: лошадь на скаку не меняют. От очередного сравнения с животным я поперхнулась чаем, который как раз решила глотнуть. Сколько мы с ней нали общаемся, а я никак не привыкну к ее лошадиным аллегориям. Нет-нет, ты и не подумай, это просто поговорка такая. Поспешила успокоить меня подруга, поняв, насколько двусмысленно прозвучала ее фраза. Он позвал меня сегодня в кафе, и я решила согласиться. Скажу тебе честно, он действительно начал мне нравиться. Далтон прикольный. Но когда он заговорил о турнире, подруга поникла. Я поняла, что парень ей действительно нравится, и она рассчитывала на что-то серьезное с его стороны. Подойдя к ней, я приобняла ее за плечи. То, что он хочет разбить нашу пару, как раз может говорить о его серьезных намерениях. «Ты думаешь?» Нинель подняла на меня полный надежды взгляд. «Почему нет? Он наверняка один из тех, кто хочет выйти в финал. Мы тоже. Возможно, он не хочет сражаться с девушкой, которая ему нравится. Вот и придумал такой ход». «Ты как-то подозрительно встала на его защиту», — рассмеялась Нинель, успокаиваясь. Еще недавно ты была настроена против него». «А теперь я считаю, что не нужно судить сгоряча. Пусть все идет, как идет а вот тренировки лучше не откладывать если мы хотим победить давай прикинем когда мы можем пойти на полигон кстати как прошел вечер в лаборатории нам же надо еще это учесть в расписании я с удовольствием переключилась на свои впечатления от эксперимента позже мы набросали примерное расписание занятий и спокойно и разошлись по своим комнатам готовиться к завтрашним лекциям и отдыхать учеба мне определенно нравилась